Событие 49. -е. Королевский титул в русском переводе звучал следующим образом: Владислав IV, милостью Божий король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, самагицкий, ливонский, а также наследный король шведов, готов, вендов, избранный великий князь московский. Семь в Варшаве после отречения отца от престола и отъезда в Париж почти единогласно выбрал новым королем Речи Посполитой королевича Владислава. Обстановка способствовала. Со всех сторон наступали москали. На юге они уже почти до Кракова добрались, а на севере перешли в нескольких местах Западную Двину или Доугаву и продвигались к Вильно. На западе небольшой отряд, состоящий всего из 600 всадников, предателя великого герцога Курляндии и семигалии фридриха Кеттлера, овладел Палангой и лишил Речь Посполитую последнего выхода к морю. Оставалось, правда, еще вассальное герцогство Пруссия, но после всех этих событий курфюрст Бранденбурга Георг Вильгельм, и так практически владеющий герцогством, обязательно укрепить там свою власть. Оставалось от огромной державы только коронные земли. Пора было бить в набат. Известие о новом вторжении москалей и восстании черкесов-запорожских застало Владислава в Пизе. В конце весны прошлого 1624 года Владислав под именем простого польского дворянина Снапковского вместе со свитой отправился в путешествие по Европе. Выехали из Варшавы 18 мая 1624 года. семь и король выделили на поездку 180 тысяч дукатов. Владислава сопровождали около 50 особ, в том числе и высокопоставленных. Канцлер литовский Альбрехт Станислав Радзивилл, Адам Казановский, Стефан Пац, ведший путевой дневник Диариуш. Первую большую остановку сделали только в Мюнхене. На севере империи шла война, и любоваться природой Богемии и Баварии не очень-то и хотелось. В Мюнхене же было относительно спокойно, и там герцогом был Максимилиан I. К тому же он еще и получив верхний Пфальц, стал и курфюрстом Пфальца. Долго задерживаться в немецком княжестве Владислав не стал и отправился в Брюссель к родственникам. Дядюшка штатгальтер испанских Нидерландов умер еще три года назад, но тетушка заняла его место. Изабелла Клара Евгения, одетая в связи с вдовством как монахиня-кармелитка, встречала Владислава по высшему разряду. 6 сентября он въехал в Брюссель с колокольным звоном и выстрелами в воздух. Правда, произошел досадный случай. По дороге ко дворцу шпага одного из изъехавших рядом с каретой испанцев случайно пробила стенку и ранила Владислава. Не опасно, но болезненно он этот случай скрыл, дабы не портить праздник и избавить незадачливого провожатого от незаслуженного строгого наказания. Его поселили в покоях, украшенных картинами Рубенса, Брейгеля и других известных живописцев. Прислуживать ему пытались по испанскому обычаю, стоя на коленях, как перед богом каким. Но Королевич активно этому сопротивлялся. 8 сентября в честь высокого гостя Танцевали балет 12 кавалеров и 12 дам. После двух недель роскошных перов и танцев, посещений монастырей и костелов Брюсселя, Владислав уехал в Антверпен, где посетил верфи и монетный двор. А уже 26 сентября 1624 года польский кортеж дворянина Снапковского был под Бредой, голландской крепостью осаждавшейся армией генерала Дона Амброджо Спинолла дори первого маркиза де Лос Бальбасос, первого герцога Сеста или амброзио Спиноллы. Владислав с большим интересом осмотрел осадные укрепления и даже пытался давать советы. Поскольку рана на ноге открылась из-за ходьбы, королевичу пришлось вернуться в Брюссель для лечения. Но это не мешало Стефану Патцу написать в диариуше участвовал в осаде Бреды. Подлечив многострадальную ногу, Королевич отправился дальше. По плану, составленному еще в Варшаве, из Нидерландов, поляки должны были отправиться в Париж. Но оказалось, что момент был неудачный. Как раз летом 1624 года Франция заключила в Кампьене союз с голландцами против Габсбургов и фактически вступила в войну так что Владиславу пришлось сразу отправляться в Италию по испанской дороге. В Риме Владислав получил благословление от папы Урбана VIII на борьбу с османами. Большое впечатление на принца произвели флорентийская опера и генуэзская и венецианская верфи. В Пизе ему показали макет морского сражения. На Владислава это произвело сильное впечатление, и он решил, что, став королем, приложат все силы, дабы создать собственный сильный польский флот. Здесь, в Пизе, его и застало письмо от отца с известием о подлом нападении московитов. Пришлось бросать все дела и срочно возвращаться. Через Венецию и Вену посольство поспешило домой. И успело как раз ко времени отречения Сигизмунда от престола Речи Посполитой. Отец лишь с призрачной шведской короны не пожелал расстаться. Сейчас перечитывая на бумаге свой титул, новый король горько усмехнулся. Король польский? Да. Великий князь литовский? Можно попытаться часть Литвы оставить за собой. Великий князь русский? Вся Подоля и практически все низовые земли вместе с Киевом захвачены москалями. Не просто будет их отбить. Там православное русское население и там князь пожарский. Пруссия, Курляндия, Семигалия, Ливония. Все эти территории в руках врагов. но ну, может, Курфюрст Бранденбурга не совсем враг? Как вернуть земли? Матка-боска, помоги Речи Посполитой.